Глава 19. «Победитель Михаил Гончаров», — равнодушно сообщил, соблюдая формальности распорядитель арены, но я не слушал его, устало бредя к выходу. «Бой дался нелегко, и маг прилично погонял меня по арене при помощи движущихся огненных стен и воздушных таранов, держа при этом дистанцию со мной». Но все же в какой-то момент мне удалось сблизиться с ним, а в ближнем бою ни у кого из магов против меня шансов нет. Я и сам по себе в форме берсерка, неимоверно силен, так еще и щупальца помогают и физически, и морально, выступая в роли деморализующего фактора. Все-таки сложно быть хладнокровным, когда на тебя прет двухметровая машина для убийства, ощетинившаяся десятками металлических щупалец. «Слышь, урод, я еще с тобой не закончил, мы еще пересечемся как-нибудь!» — крикнул уже мне в спину недавний противник, боюкая сломанную руку. «В любое время», — глянул я на него, холодно улыбнувшись, — «но в следующий раз ты сломанной рукой не отделаешься. Сразу с десяток костей переломаю, чтобы впредь неповадно было пасть свою разевать, и, не слушая, что он там продолжал мне кричать, просто вышел. Задрали». После того, как меня показали в новостях и рассказали о нашем устранении прорыва, моя спокойная жизнь в школе закончилась. И нет, я не стал местным кумиром. Наоборот, теперь каждый сильный ученик школы считал своим долгом поставить на место зарвавшегося новичка. Как с цепи все сорвались. В день по две-три дуэли пришлось проводить. И ведь их даже не смущало, что я не церемонился со своими противниками, показательно жестоко разбираясь с каждым из них. Поток желающих нахамить мне, попытаться как-то прогнуть, не ослабевал. Как там отец говорил? Наверняка найдется кто-то, кто пожелает втереться мне в доверие. Ну-ну. Пока даже желающих просто поговорить не было, если не считать Демидова и наш клуб, в котором девушки были как будто не от мира сего. и общались. Со мной как ни в чем не бывало, в то время как остальные девушки в школе демонстративно не замечали моего существования. Даже глава клуба сменила, наконец, гнев на милость и вполне нормально общалась с нами. В этот раз ты долго что-то, хотя, конечно, и соперник у тебя непростой был, встретил меня у входа с арены Демидов. Этот Нарышкин, между прочим, считается лучшим огневиком школы, при этом их род является родственным императорскому роду. «Смотри оглядывайся теперь. Много кто захочет выслужиться перед ними, и не все действуют благородно через дуэли. Могут и просто подловить где-нибудь после школы. Учту», — коротко ответил я. «Пусть попробуют». «Когда и как ты успел поссориться-то с ним?» — уже когда мы вышли на улицу, — поинтересовался приятель. Был уже вечер, так как дуэль происходила после клубных занятий. Так-то не поздно, часов пять всего, но световой день зимой короткий, и на земле уже опустилась фактически ночь, темноту которой разгоняли частые фонари. Небольшой градусов десять морозец щипал щеки, но я был даже рад ему. Зиму и мороз я любил. Конечно, не тридцатиградусный, но вот такой было самое то. Под ногами тихо похрустывал снег, и я с удовольствием вдыхал свежий холодный воздух. «Долго ли, умеючи?» — усмехнулся я. «Сам же видел, что сейчас мне, чтобы новых врагов нажить, достаточно просто в школу зайти». Сходу начинают. То на ноги наступают, то взгляд не нравится, то еще какая-нибудь хрень. Сам же знаешь, что докопаться к чему угодно было бы желание, а у них оно есть. Ну ничего, сейчас самых борзых пообломаю, и остальные не рискнут лезть. «Тебя-то больше никто не трогает?» «Нет», — мотнул головой он, — «разумовский стороной обходит, а остальным я неинтересен в плане наездов». «Никто не хочет связываться с моим родом, отец потихоньку влияние набирает, так что уже скорее наоборот, начинают потихоньку клинья подбивать. Своим еще не стал, но все идет к этому». «А если бы еще не общался со мной, то стал бы еще быстрее», — ехидно заметил я. «Я же по местным меркам отброс, выскочка, которого надо поставить на место». «Ага, выскочка, но сильный выскочка». То есть тот, кто имеет право так выделяться, не согласился он со мной. Поверь, уже очень скоро с тобой мало кто решится связываться в школе. Уже сейчас большинство школьников смотрят на тебя с опаской, понимая, что им с тобой не справиться. Еще пару таких боев, как сегодня, и все решат, что лучше с тобой не связываться, а кое-кто даже начнет пытаться подружиться с тобой. Да и мне, собственно, плевать на то, кто там что считает насчет того, с кем мне дружить или нет. «Это буду решать только я сам, и, может, это и пафосно прозвучит, но дружбу с тобой я не променяю на всю местную аристократию». «Ну, спасибо», — озадаченно произнес я, немного смущенный его откровенностью. «Мы как раз прошли через школьные ворота, где его ждала машина с водителем, но не успели мы попрощаться, как к нам вдруг из темноты вынырнул Разумовский, без своей вечной свиты». «Господа, позвольте украсть у вас несколько минут вашего времени», — попросил он, окинув нас взглядом, и тут же опасливо оглянулся, как будто опасаясь, что за ним кто-то следит. «Какие-то проблемы?» — вопросительно поднял я вверх бровь, сунув замерзшие руки в карманы пальто. «Нет, просто разговор. Хочу предложить вам кое-что, что может быть выгодно для всех нас. Не знаю, как насчет вас, Сергей». Кивнул он Демидову, но вам-то, Михаил, наверное, будет интересна возможность законно заработать хорошую сумму денег. «Законно, говоришь?» усмехнулся я с трудом, представляя, как сочетаются закон и он. «Ну, может, интересно. Ты как, Серег, выслушаешь или поедешь?» «Деньги? Меня особо не интересуют, но можно и послушать. Где будем разговаривать? Прямо тут?» «Нет, господа, позвольте пригласить вас в одно кафе тут неподалеку. Там нам никто не помешает. Да и замерз я, честно говоря, дожидаясь вас тут». Потер он руки, одетые в тонкие кожаные перчатки. «Вы не возражаете?» «Почему бы и нет? с Скомандовал я ему Демидов, подошел к окну машины и дал команду водителю, чтобы тот дожидался его тут, так как в Москве была извечная проблема с парковкой, и кто знает, найдется ли она у кафе, и двинулись в путь». «Неплохое место, и от школы недалеко. Можно будет обедать сюда ходить», — предложил Демидов, когда нас провели через небольшой зал в отдельную кабинку, где мы и расположились на диванчиках. В принципе, в зале было полно свободных мест, но граф решил, что лучше уединиться. Официантка с дежурной улыбкой на лице положила перед нами по меню и вышла, не мешая определяться нам с выбором. — А чем тебя наша столовка не устраивает? — поинтересовался я, листая меню. — Нормально же кормят? — Всегда одно и то же. — Меню неделька. — поморщился он. — Хочется иногда все же разнообразия. Да хотя бы тот же стейк съесть! — остановился он взглядом в меню на разделе с мясными блюдами. — И вот я себе и возьму, пожалуй, и картошечки гарниром, ну и салатик какой-нибудь. Ты и сам-то что будешь? — Мы люди простые. Я борща возьму и пельмешек, пожалуй. «Господа, так может, под такое горячее беленькое возьмем?» — вмешался в наш кулинарный диалог Разумовский. «Чисто символически. Грамм сто пятьдесят. Или коньячку. Я угощаю». «Пожалуй, воздержусь ты и как, Серег?» — глянул я на друга. «Тоже пас. Давайте уже к делу перейдем». «Так что вы хотели нам предложить, граф?» «Так просто тут не объяснить», — задумчиво пробарабанил он пальцами по столу. «Даже не знаю, как начать. Начни с главного, а там потихоньку разговоришься», — подсказал я ему. «Вариант!» — согласился он со мной, бросив на меня странный взгляд. «Хорошо. С главного так с главного. Первого февраля в самом лучшем казино города Золотой Орел состоится покерный турнир, главным спонсором которого будет князь Черышов». Призовой фонд турнира — 2,5 миллиона рублей, половину из которых выделяет князь, а остальная сумма — это взносы. Призовых мест — 9. Победитель получит почти миллион. К турниру допускают только по специальным приглашениям. Я могу их достать. Я предлагаю вам вместе со мной принять в нем участие. Все, что вы там выиграете, достанется вам. Я на долю не претендую. У меня другой интерес. Как вам мое предложение? Неожиданно протянул я и сделал паузу, так как в этот момент нам принесли часть нашего заказа. «Почему ты предлагаешь это именно нам? Я не такой уж хороший игрок в покер. В прошлый раз мне просто повезло». «Ну да, ну да, повезло», — криво усмехнулся тот. «Повезло сделать так, что мой маг, который является профессиональным магическим шулером в картах, Вдруг стал путать карты, и все его умения вдруг перестали работать. При этом ты явно знал, какие карты у меня на руках, но никакого магического воздействия выявлено не было. Я не знаю, как ты это сделал. Один или Демидов помогал тебе, потому и обратился к вам обоим с этой просьбой. Я не буду расспрашивать, как ты это сделал, так как прекрасно понимаю, что такие вещи держат в строжайшем секрете. Лишь спрошу, повторить сможешь? Выиграешь этот турнир. «Зачем тебе это?» – устало вздохнул я, не став строить ничего, не понимающий вид. Придвинул к себе тарелку с ароматным густым борщом со сметаной, взял ложку и с наслаждением начал есть. Борщ тут был обалденный, именно такой, какой я люблю. Сладковато-остренький, с запахом чесночка и без всяких там новомодных штук по добавлению в борщ красного перца, фасоли и прочей хрени. Ничего лишнего. Я хочу сделать ставку на твою победу. Чуть замявшись, пояснил он, «турнир вполне официальный, законный, ставки тоже законные, ты новенький, коэффициент на твою победу будет очень большой. При общем количестве участников за сотню человек вполне 100 к одному может выйти, а то и больше. Я срублю на тебе денег и поправлю свое финансовое положение, которое далеко не такое благополучное, как вам кажется». «Ты же и без того из очень богатого рода. Тебе же наверняка родители весьма неплохие суммы выделяют. Какие у тебя могут быть проблемы с деньгами?» «Проигрался, что ли?» — решил прояснить я все до конца. «Там все сложно», — отвел он взгляд в сторону. «Моя мать умерла, когда мне было пять лет. Отец почти сразу женился на другой девушке, помоложе, и вскоре у них появилось двое детей. Мои брат и сестра. Вот только мачеха не взлюбила меня и стала настраивать отца против меня». Еще и подставила как-то перед ним. Но этих подробностей я вам рассказать не могу. Достаточно вам знать, что в итоге отец лишил меня статуса наследника главы рода и выселил в ту квартиру, в которой вы у меня недавно были. Мне выделили минимальное содержание, и вот уже три года, как я вынужден сам повышать свой доход, как могу. И мне уже сказали, что когда я стану совершеннолетним, меня лишат и этих выплат, так что у меня осталось всего два года, чтобы твердо встать на ноги, а для этого нужен стартовый капитал. Вот я и решил сделать ставку на этот турнир, и вас господин Гончаров. «Видите, господа, я честен перед вами и повторю свой вопрос. Вы сможете выиграть этот турнир? Если нет, то и смысла в дальнейшем разговоре тоже нет. Тут сложно так наверняка сказать. Сделал я задумчивый вид, прикидывая, надо ли мне все это и что ему сказать. Я же ничего не знаю ни о турнире, ни об участниках, ни о магической защите, которая там будет. Может, там шулеры высшего класса будут с неизвестными мне магическими возможностями». Как я тут какие-то гарантии могу дать? Или будущий победитель уже определен, вряд ли там дадут победить человеку с улицы. «Магическая защита там высочайшего класса будет. Все шулеры держатся от этого турнира подальше или играют честно. Там собирается весь цвет высшего города, и князь лично следит за тем, чтобы там все было честно. Игроки там попадаются очень сильные, это да. У меня против них шансов почти нет. Вот только и с такими возможностями, как у тебя, я еще не сталкивался, хотя у меня очень большой опыт игр. И почему-то мне кажется, что ты мне многого не договариваешь. Но это нормально». «Как я и говорил, я не буду выпытывать твой секрет», — терпеливо пояснял Разумовский. «Если не уверен в себе, то можно, например, поставить не на победу, а на твой выход в финал. На этом тоже можно хорошо заработать. Заметь, ты ничем не рискуешь. Я даже взнос за тебя заплачу 10 тысяч рублей. Либо 20, если для вашей схемы необходимо участие в игре Сергея». «Хоть посадить вас за один стол на старте будет очень сложно. Если вдруг проиграешь, претензий с моей стороны не будет». «Да, для меня это риск, но я знаю, на что иду. Если же ты выиграешь, то я готов поделиться с тобой процентом с выигрыша на ставках». «Половину, конечно, не дам, но, скажем, процентов 10 выделить готов». «Арх, ты как, что скажешь?» — обратился я к своему тайному помощнику. «Справишься?» «Без проблем». Бодро отозвался он. «Это будет даже любопытно. Чую, там будет много сильных магов. Нам такие знакомства могут пригодиться». «Двадцать!» — и по рукам, — решился я. «Можешь поставить на мою победу. Участие Сергея там не требуется, если, конечно, он сам не захочет поиграть. Ты и как, Серег?» «Воздержусь!» — поднял он вверх обе руки. «Меня родители живьем съедят за подобное, а тут в тайне держать не выйдет». «Но было бы любопытно побывать там и вживую посмотреть на игру. Это реально?» «Более чем», — довольно кивнул граф. «Лично добуду тебе приглашение. 20% — это, конечно, больше, чем я планировал, но если ставить на победу, то согласен. Куш приличный сорвем». «А нам потом за него руки не поотрывают», — спохватился я. «Там, где крутятся такие деньги, бандиты тоже наверняка пасутся. Доедем ли мы после этого до дома с такими деньгами?» «Во-первых, деньги выдаются неналичными, а кладутся тебе на счет», — снисходительно пояснил Разумовский. «Это же официально все». «Во-вторых, никто не рискнет иметь дела с князем. Он все-таки отец мэра города и, по слухам, тесно взаимодействует с теневой властью в городе». «В-третьих, бандиты в принципе стараются подальше держаться от высшей аристократии, прекрасно понимая, что с ними будет, если они перейдут дорогу кому-то влиятельному. Так что тут проблем не будет». «Звучит разумно», — согласился я с ним. «Хорошо, я в деле. Но только в этот раз. Одна победа и лавочку прикрываем. Мне не нужно излишнее внимание к моей персоне». «Зачем тебе все это? Ты же понимаешь, что если выиграешь, тобой заинтересуются очень серьезные люди», — уже в машине спросил у меня Демидов. «Было уже совсем поздно, когда мы вышли из кафе, и он предложил подвести меня до дома. Разумовский предлагал нам задержаться и обмыть сделку, но мы отказались». Впрочем, его это не сильно расстроило, и он остался там, все же заказав себе коньяку. Вышкаленный персонал молча принял его заказ, даже не заикнувшись о том, чтобы попросить у него паспорт. Видимо, он тут был частым гостем и как-то сумел убедить их не задавать лишних вопросов. «Понимаю, именно поэтому и согласился», — усмехнулся я, глянув в окно на проносившиеся мимо дома. «Мне нужно обзаводиться связями, и подобный турнир подходит для этого просто идеально, ведь цвет города будет там. Я сейчас не в том положении, чтобы отказываться от возможности завести нужные знакомства, и даже если не выйдет, то хотя бы обращу на себя внимание. Правда, для этого нужно выиграть этот турнир, но это уже нюансы». «Ясно, надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — вздохнул он. «Я тоже на это надеюсь». Хотел было сказать «я», но промолчал».